Глава девятая «Простите, сэр, я не могу позволить вам уехать!» Взволнованный констебль Пайпер решительно загородил собой парадную дверь. «Вздор, любезный, вы не прави нас тут держать!» – услышала Дейзи напыщенный голос. Одетый в тускло-коричневое водительское пальто, Филипп раздраженно похлопал перчатками по ладони. За его рукав робко цеплялась Финела в синем дорожном костюме и в шляпке с откинутой вуалью. «Филипп, что случилось?» окликнула приятеля Дейзи, спустившись по ступенькам. Тот резко обернулся. Проклятый молодчик не дает мне отвезти Фенеллу домой. Поговори с ним, Дейзи, ты же с этими чертовыми полицейскими заодно. Не глупи, Филипп, он выполняет приказ. Я слышала, как старший инспектор Флетчер велел Констеблю никого не отпускать. Не могли бы вы прикрыть дверь, Констебль? Дует ужасно. Хотя сегодня, слава богу, немного потеплело. Сию минуту, мисс... Пайпер бросил на Дейзи обожающий, благодарный взгляд. «Мистер Флетчер скоро прибудет», — заверила она обоих Петре. «Он наверняка разрешит вам уехать, но правильно было бы дождаться его». «Отец наказал доставить Финелу домой!» — упрямо гнул свое Филипп. «Я смог дозвониться до него лишь поздно вечером, после вчерашней мерзкой потасовки, и он велел немедленно вести сестру домой». «Все равно еще очень рано. Вы завтракали?» «Чего вдруг такая спишка? Путь-то не близкий. Начинается оттепель, дороги будут кошмарными, вы наверняка увязнете. У вас нет родственников или знакомых поближе, чем в Устершире, чтобы приютили Финелу на несколько дней». «Есть тетя Гертруда и дядя Нет. «Да, Финелла? Да. Рейдинг же не очень далеко, правда?» Я с удовольствием погащу у тети Гертруды и с радостью что-нибудь съем перед отъездом. Ты меня так торопил, Фил, что я только чашку чая проглотила?» Финелла стянула перчатки, и Дейзи отметила исчезновение с ее пальца обручального кольца. «Ладно уж», — проворчал Филипп, — «позвоню у гертруди Гертруде, узнаю, не против ли она. Проклятие!» «Констебль, можете сказать слуге лорда Вентуатера, что наш отъезд откладывается. Пусть машину отгонят назад в гараж». «Да, сэр». Пайпер отдал честь, приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться самому, и твердо закрыл ее за собой. «Пойдем завтракать, Финелла», — предложила Дейзи. «Я проголодалась». Филипп, который шел к телефонному столику, в углу зала обернулся и нахмурился. «Закажи-ка лучше еду к себе в комнату, Финелла». Дейзи насмешливо приподняла брови. «Обещаю, что во время завтрака никому не позволю не убить, не совратить твою сестру. Пусть не отходят от меня ни на шаг». Пусть прилипнет ко мне, как пиявка, до самого приезда мистера Флетчера. Ты ведь к нам присоединишься после телефонного разговора? Да, по правде говоря, я-то выпил лишь кофе с, с кексом. Нещадно и хочу есть, сконфуженно улыбнулся Филипп. В комнате для завтрака Дейзи с Фенеллой застали одного сыра Хью. Тот, как обычно, прятался за газетой. Он выглянул из-за газеты и пожелал им доброго утра». Дейзи порадовалась тому, что тарелка и чашка сэра Хью уже пусты. Пока девушки накладывали себе еду, он успел сложить газету и встать. Об этом деле в газетах пока ни слова, одобрительно заметил сэр Хью. у человека нам прислали из Котланд-ярда. А про кражу драгоценностей в поместье лорда Флэтфорда новости есть? спросила Дейзи. В моей газете напечатали всего абзац, мол, полиция задержала для допроса мужчину, которого ждет неминуемый арест. Впрочем, эта газета подобные новости не освещает. На столике в холле есть Daily Mail. Дейзи поблагодарила сэра Хью, но про себя решила, что от мистера Флетчера узнает куда больше, чем из Mail. К тому же сейчас она сгорала от нетерпения. Очень уж хотела поболтать с финелой. Едва сэр Хью покинул комнату, Дейзи поинтересовалась. Значит, родители велели тебе возвращаться домой. Я сама хочу вернуться. Я не могу выйти замуж за Джеймса после, после такого. Весьма разумное решение. Он нехороший человек. Филипп назвал его чертовым поганцем, доверчиво сообщила Финелла и опасливо покосилась на дверь. Что мне делать, если сюда войдет Джеймс? Поздоровайся, а затем храни гордое молчание, посоветовала Дейзи и подцепила вилкой кусок сосиски. «Ты очень любила Джеймса?» «Я сама толком не знаю. Наверное, нет. Раз я сейчас больше возмущена, чем огорчена. Он всегда держался вежливо и любезно. Когда мама сказала, что Джеймс хочет на мне жениться, я подумала, здорово, стану когда-нибудь графини. Но он так отвратительно повел себя с леди Вентуатер. Вдруг он и ко мне станет так относиться? Откуда мне знать?» «Полностью с тобой согласна». «Ммм, очень вкусные сосиски!» «Повариха сама их делает!» Джеймс показывал мне свиньи на домашней ферме. Ему безумно нравится сельское хозяйство, а я люблю животных. Я и правда подумала, что мы будем счастливы вместе. Финела грустно шмыгнула носом. «Вдруг на мне больше никто не захочет жениться?» «Я вот не замужем и вполне счастлива!» поспешила Дейзи поддержать решение Финела. Увидев, как та при этих словах побелела, Дейзи добавила... «Не сомневаюсь, ты легко себе найдешь мужа. В конце концов, твои травесники не воевали. Ты ведь еще ни разу не выезжала на сезон в Лондон, да?» «Да. Мы с Джеймсом познакомились с прошлым летом, когда оба гостили за городом. Вот видишь, помолвлено еще до выезда в свет. Не нужен тебе такой грубиян, как Джеймс». Они заканчивали завтракать, когда пришел Филипп и сообщил. «Тетя Гертруда будет рада видеть Финелу. Родители я уговорил». Вообще, дорогая подруга, ты чертовски здорово придумала. Теперь я смогу к вечеру вернуться сюда и позаботиться о тебе. Я прям место себе не находил из-за того, что придется бросить тебя одну на целых два дня. Дейзи хотела огрызнуться, но удержалась. Спасибо, конечно, на добром слове, хотя, уверяю, я сама могу о себе позаботиться. Подумай хорошенько, голубушка. Твой дружок-инспектор наверняка позволит уехать и тебе. Возвращайся-ка скорее в город, подальше от всех этих мерзостей. «Я остаюсь в вентуаторе Филипп», – проинформировала Дейзи сквозь зубы. «Обсуждение окончено». «Финелла, я в лабораторию. Хочешь со мной? Или посидишь с Филом?» Финелла предпочла составить компанию Дейзи. Пока та допечатывала снимки, Финелла развлекалась с университельным стеклом. Какая-то добрая душа принесла в посудомоечную керосинку. Когда девушки наконец привыкли к ее запаху, мешавшемуся с ароматом проявителя, они почувствовали себя довольно уютно. Фотографии, напечатанные вчера вечером, уже высохли, и Дейзи с волнением принялась их разглядывать. Это были те самые фото, что она снимала со вспышкой. Получились или нет? «Два неудачных снимка я печатать не стала», — пояснила Дейзи. «Это когда твой противный братец обвинил меня в желании поджечь дом и когда магниевый порошок погас, не разгоревшись. Ну вот смотри, неплохо вышло». И тут тоже. Как и предполагала Дейзи, пестрое платье Марджори неминуемо притягивало взгляд. Тут уж ничего не поделаешь. Зато парадный зал на заднем плане вышел на удивление четко. Камин, резной фриз, гобелены, древнее оружие. Даже кинжал королевы Елизаветы был хорошо виден. Сквозь величительное стекло Дейзи прекрасно различила детали фриза и серьезные лица людей. — Отличные снимки! — похвалила Финела. Их правда напечатают в журнале? Да, я только не знаю, какие именно. Фотографии выбирает редактор. Дейзи взяла следующий снимок, навела на него лупу и ахнула. Затем торопливо покосилась на Финеллу. Джеймс совсем не похож на чертова поганца. Задумчиво протянула Финеллу. Возгласа Дейзи она не услышала. Как мне было догадаться, ума не приложу. Да никак, радуйся, что правда вовремя выплыла наружу. Дейзи вспомнила самодовольное лицо Джеймса после первой удачной фотографии со вспышкой. Уилфред тогда выглядел встревоженным, леди Джезефина расстроенной, а Марджери сердитой. Дейзи обернулась посмотреть, что вызвало у них такие разные чувства, и увидела она быль со слордом Стивеном. Однако в тот миг Дейзи кое чего не заметила. Не все участники съемки среагировали на появление этой пары одновременно. Двое оказались быстрее. Когда Дейзи, сделав снимок, отвела взгляд от фотоаппарата, лорд Вентуотер и Джеффри были уже невозмутимы. Она, ослепленная вспышкой, не успела увидеть смятение на лицах отца и сына. Смятение так быстро спрятано тогда и так отчетливо и теперь проступившего на снимке. «Да, тут то же самое», — сказала Дейзи Финелли, протянувшей руку за злополучным снимком, и сунула его в просмотренную стопку. Возвращаясь в главную часть дома, девушки встретили в кухонном коридоре лакея. Мисс Дел и ее светлость спрашивают, будете ли вы так любезны подняться в их будуар, как выдастся минутка. Вышкаленный слуга выглядел совершенно невозмутимо, словно покоя Вентуоттера ничто и не нарушало. Леди Вентуоттер, конечно, поднимусь, только сначала, Финела верну тебя под опеку Филиппа. Мистер Петри в бильярдной, мисс. Дейзи проводила Феннелло к брату и поспешила наверх. Будуара Анабель примыкал к спальте Вентуоров. Дейзи постучала, но ответа не услышала. Может, она так скверна, что у нее не сил громко крикнуть? Дейзи решила войти. Ее ведь уже пригласили через лакея. Внутри никого не оказалось. Дейзи нерешительно замерла на пороге. В Будуаре было еще две двери друг напротив друга. Одна вела в спальню, другая, видимо, в уборную. Откуда слышался шум воды? Ближе ко входу располагались комод, плотяные шкафы, высокое напольное зеркало и туалетный столик. В дальнем конце комнаты под окном стоял небольшой столик с двумя плетеными стульями, а по углам бюро с деревянной шторкой и застекленный книжный шкаф одного цвета с бюро. Центр будуара у камина занимали два кресла с кушеткой, обитые светло горичневым ситцем в мелкий желтый цветочек. Стены прикрывали обои в кремово-коричневую полоску. Те же оттенки пов повторял ковер. Прелестная, уютная комната.